Парни, где-то промыслившие картошки, свеклы, моркови, пихали овощи в огонь, не дожидаясь, когда нагорит уголье. И, подчадив, посопев, печка угасала от перегрузки сырьем. Налетал старшина шпатер, либо помком взвода Яшкин, выбрасывал чадящие головни, картошку, приказывал затоплять вновь. Сооружение зовущаяся «печью», не светилась даже угольком. Тогда старшина Шпатер плескал на дрова керосин, принеся лампу из коптерки, либо выдавал масляную ветошь, оставшуюся после чистки оружия. И печка оживлялась. К вечеру тянуло от нее чехоточным теплом, но четыре печки казарму нагреть уже не могли. «С той и с другой стороны»,